Белки. Многие специалисты придерживаются мнения, что ежедневно человеку необходимо как минимум 1,1-1,4 грамма высококачественного белка на каждый килограмм веса. Следовательно, человеку весом 90 килограмм требуется 120 грамм белка в день для поддержания мышечной массы. При таком уровне приема белка организм сохранит свои нормальные белковые резервы и не будет опустошать запасы некоторых аминокислот. Детям необходим как минимум 1 грамм белка на каждые 450 грамм веса. При этом необходимо учитывать, что содержание белка в пище варьируется в зависимости от источника. Например, одно яйцо весит около 50 грамм и содержит всего 6 грамм чистого белка. В 28 граммов мяса содержится 7 граммов белка. В 28 грамм твердых сыров около 7 грамм, в 28 граммах мягких сыров около 3 грамм, в 28 грамм сою творога около 5 грамм. В развитых странах, которые предъявляют высокие требования к производительности рабочей силы и не знают недостатков в еде, рекомендованные нормы регулярного потребления белка гораздо выше. Чем более физически активный образ жизни вы ведете, тем больше пищи, содержащей белок, вам нужно. Дополнительный белок необходим для восстановления тканей и производства ферментов и нейротрансмиттеров. Диеты с высоким содержанием белка в последнее время приобрели большую популярность в программах снижения веса.